Несмотря на веселый тон Самуэльсона, было ясно, что девушкам следует подчиниться. Узники вынуждены делать то, чего хотят от них их тюремщики. Поэтому обе дамы неохотно подошли и сели на табуретке возле стойки бара. жули оказалась рядом с братом. Она мельком взглянула на Питера. По ее взгляду он понял, что его сестра думает... О Самуэльсине и его людях. Через некоторое время она снова посмотрела на Ван Эфена. В этот момент что-то коснулось ее бедра. Девушка нахмурилась и посмотрела вниз. Она тотчас же отвернулась и что-то сказала Анне Маре. И вовремя Самуэльсин снова повернулся к ней.